Глава 12. Чезари был скучен с гостями. Ему никогда не нравились толпа людей. Все эти родственники, друзья-прихлебатели, знакомые отца, его лезоблюды и подхалимы ужасно раздражали. Ни одной честной рожи, сплошное лицемерие и страх. Но иногда Чезари казалось, что они боятся не самого отца, а той власти, которую он имеет. На самом деле Марку трудно было испугаться. Очень худощавый, хромой, с перекошенной спиной и едва заметным нервным тиком левого глаза. Но дело не во внешности, конечно, не в ней. Просто Чезар казалось, что сила человека заключается не так в количестве окружающих его шестёрок и безопасников, как в силе духа, взгляда, чего-то, что делает его лидером. И до сих пор парень считал, что отец может быть примером для подражания, что в его руках столько мощи и власти, сколько не снилось обычному смертному, даже не взирая на физические недостатки. Вот именно что казалось потому что настоящего лидера он увидел совсем недавно и испытал благоговейную зависть и даже злость, что всеми этими качествами обладает не его отец, и на самом деле никогда бы и не смог обладать, такими как Сальватор де Мартелле, только рождаются с печатью власти и могущества. Невольно Чезри хотел бы быть таким же, хотел бы уметь вот так одним своим видом заставить вспотеть от напряжения всех, кто его окружали. Но это потом. Вначале был Марку С детства был только Марко. Капо, избранный своим народом, семьёй и теми, кто стоят выше на место своего родного брата, который погиб в Китае. Так ему рассказывали с детства, но довольно-таки неохотно. Чаще все разговоры о покойном родственнике пресекались, и беседа ловко переводилась на другую тему. Иногда от Чезри казалось, что со смертью дяди связано нечто очень неприятное, настолько, что при каждом разговоре лицо матери становилось бледным и взволнованным. А он не хотел её расстраивать, потому что остро переживал, когда ей было плохо. Мать. Это обожание с детства. Это какое-то мифическое поклонение женщине, которая любила его абсолютной любовью, излучая её даже взмахом ресниц, взглядом и прикосновением рук. Она была для него олицетворением чистоты, красоты, ума и таланта. К этому добавлялась неуловимая аура адской влюблённости отца и его взглядов, направленных на мать. Как будто они не были женаты столько лет — Он смотрел на неё глазами влюблённого и растерянного подростка, всегда сдержанную, аристократичную и холодную, со всеми, кроме своего Цезаря. С ним её сиреневые глаза становились мягкими, светящимися тёплыми, и она ворковала ему столько нежности, напевала своим тихим голосом, и рядом с ней ему всегда было спокойно, рядом с ней он был счастлив. Но при этом она могла быть более строгой, чем Марко, могла заставить его сделать всё, что угодно. Её разочарованный взгляд ранил глубоко в сердце, и Цезарь стремился ей угодить. как, впрочем, и отец. У неё не было подруг, не было ничего, кроме её мастерской, где она творила свои скульптуры, и дома, где её вмешательство и нежная рука ощущались во всём. Ради матери Чезаре мог убить. Он чувствовал эту одержимость внутри себя, что если кто-то заставит её плакать, он сможет уничтожить любого, кем бы он ни был. Ради неё он хотел... Да, ради неё. Он хотел тоже стать Капо, сильнее и могущественнее отца, Он хотел, чтобы о нём складывали легенды, как о Сальваторе. Я хочу, чтобы ты учился, мой Цезерь, мой маленький лев. Хочу, чтобы у тебя была другая жизнь, чтобы ты. А я хочу стать Капо и сделать тебя королевой, мама. И так и будет. В такой семье я родился, за такого мужчину ты вышла замуж. На дереве с апельсинами не может вырасти помидор. Он думал, что расстроит её, что в сиреневых глазах появится грусть, но вместо этого она погладила его по щеке. Мой умный мальчик. Быть копо мне трудно, и скорее всего, ты им станешь. Намного труднее и мне быть, и жить совсем другой жизнью. Но я не стану настаивать. Ты прав, на апельсиновом дереве не растут помидоры. Но ты такой светлый, такой добрый мальчик. Мне так не хочется, чтобы ты со временем стал другим. Наверное, она бы ужаснулась, если бы узнала, какой он на самом деле. Ему всегда было страшно, что если узнает, разочаруется и не будет его любить так же сильно. «Зачем ты отчитываешься перед матерью? Она же живет в своей мастерской. Она и не заметит твоего отсутствия. Будет лепить свои шедевры». Задиристый Альберто Моро выпалекла эту фразу, когда Чезарь позвонил матери перед тем, как ребята пошли в ночной клуб. Удар между глаз был молниеносным настолько, что Альберто пошатнулся и упал на колени. Отек и багровый синяк расползались под двумя глазами так быстро, как в ускоренном кадре. «Альберто» Чезере наклонился и, сжав приятеля за щёки, вогнал ему в рот два пальца, схватив его за язык, сдавил так сильно, что у того на глазах выступили слёзы. Ещё одно слово о матери, я вырву тебе язык голыми руками. Тут же отпустил и вытер руки о куртку придурка. Паук, ты ты что сделал? завопил Альберто, хватаясь за переносицу. Что я такого сказал? Ты больное блюдок. Да, его называли пауком за длинные руки, за умение строить планы наперёд. И за то, что мог долго и методично издевать свою жертву, или уж потом сожрать её окончательно. Например, как Борто Сатарини. Борто посмеялся над Марко де Мортеле, скопировал его походку с троестью. Уже на следующий день его заперли в подвале и приковали к батарее ржавым обрывком наручников, как у копов. Положили рядом топор, а неподалёку поставили кружку с водой. Через сутки Борто выл и орал, потом скулил от бессилия и изновал от жажды, потом пытался содрать наручник и перебить тупым топором, а через двое суток начал пилить свою ногу. Тогда его отпустили и сказали, что если еще раз ему придет в голову посмеяться над Марко Демартелли, он может остаться без ног. А если проболтается где был, то отрежут язык. С тех пор Борто ни с кем из компании паука не разговаривал. Он вообще больше не разговаривал. А через несколько месяцев его семья переехала в другой город — С разрешения Капо, разумеется. Ты как-то замешан в том, что Сатарине переезжают? Спросила тётза за завтраком. А что? Я задал вопрос и ожидал получить на него ответ, а не другой вопрос. Они переезжают? Марко положил вилку и посмотрел на сына. Ссылаются на плохое здоровье Борта и на травму ноги. Хм, да, бедный Борта. Бедный Борта. Марко ударил кулаком по столу, и они оба обернулись на дверь, опасаясь, что мать войдёт в комнату. Его держали в подвале на привязи, как собаку, и заставили отпилить себе лодыжку. Его отпустили только когда он уже наполовину это сделал. И знаешь, мне почему-то кажется, что я знаю, кто за всем этим стоит. И кто? Чёрт, я думал, я так надеялся, что ты, что Что? Он получил по заслугам. Сатани не были мне нужны. Они не последние люди в городе, а ты... Ты слишком похож на этого... На кого, а? На кого я похож, папа?» Огонь ярости погас, и кулаки Марку разжались. Он словно испугался своих слов и откинулся на спинку стула. «На идиота, который не может сдержать свои эмоции. Прийти я не хочу слышать о твоих выходках и том, как ты пользуешься тем, что ты мой сын. И я этим не пользовался. Я разобрался с ним сам. Сам? А если бы знал, что тебя за это посадят и накажут?» поступил бы точно так же. Что здесь происходит? Вы ссоритесь? Голос матери заставил Боек замолчать и растянуть губы в фальшивых улыбках. Так, немного поспорили. Садись за стол, любимая. Тогда и появилась эта кличка Паук. А потом кто-то сказал, что его дядю так называли. Но не только это спровоцировало всплеск дикого любопытства. Нет, этот всплеск спровоцировало свидание с дедом. Старый Альфонс жил в пансионате неподалёку от Палермо. Говорят, туда его отправил Сальватор, а Марку не посмел ему перечить. В семье всегда была иерархия, но оставалось непонятным, почему после смерти дяди прошло столько времени, а деда из пансионата так и не забрали. Старый, седой, в инвалидной коляске, он сидел на маленькой террасе с видом на море и смотрел вдаль. Они приехали с отцом, и Чезаре тогда исполнилось 12, а деду 75. Они привезли ему зефир в шоколаде, свежую газету и новые очки. Для Чезаря это была первая встреча с дедом. До этого его душевное состояние не было стабильным, и врачи не разрешали им встречаться. Дед жил в полной изоляции. Первым, что тогда сказал старый Альфонсо, было презрительное «Паук, ты...» «Это ты...» Чезаря попятился, а отец усмехнулся. Как-то даже довольно усмехнулся, как будто ему понравилась реакция деда. «Зачем?» Зачем вы привели его ко мне? Увидите, я не хочу его видеть. Марселла, увиди его. Увиди моего сына. Папа, оборвал его Марко и протянул коробку с зефиром. Это не Сальво, это Чезаре. Убирайся. Взгляд деда стал более осмысленным. Он посмотрел вначале на Марко, потом на Чезаре и тихо сказал: "Я не прощу ему того, что он выбрал её. Никогда не прощу. Пусть не приходит ко мне и сына не приводи. Больно смотреть. Пусть уйдёт". Тогда Чезры понял, что они с дядей похожи внешне, и начались поиски информации. Но они настолько умело спрятались и скрыли, что не удалось узнать ничего, кроме того, что было известно и так. Но обрывки бесед, какие-то куски информации, всё что по крупицам собирал о дяде, вызывало жгучее любопытство и восхищение. Приезд живого и невредимого Сальватора стал для Чезры потрясением. Он не мог поверить, что оригинал оказался в тысячу раз интереснее, чем тот кого он нарисовал себе в воображении. Вот она мощь, вот она власть, плещется на дне его чёрных глаз. Вот он страх на ментальном уровне, когда люди трепещут рядом с ним, когда боятся даже взгляд поднять. Чезаре показалось, что он увидел этот страх даже во взгляде отца, а вот реакция матери была странной. Казалось, она вот-вот упадёт в обморок. Потом вся эта острота от приезда дяди немного притупилась, но любопытство и восхищение остались и росли изо дня в день. Казалось, нет ничего, что этот человек не умел бы делать. Он дрался на ножах, выпиливал из дерева фигурки, стрелял, как чёрт с какал верхом, дрался, говорил на нескольких редких языках. А женщины смотрели на него как на дьявола и трепетали, едва он входил в помещение. Эти томные женские взгляды и ревность, завистью и ненавистью в глазах мужчин. Рядом с сальвой отец сделался каким-то маленьким, хилым, словно сгорбился. И это было как-то естественно и почему-то вызвало в chest заряжалость к отцу. неприятное чувство, о котором он не хотел задумываться. Вот и сейчас, когда ему принесли коробку с этой головой, казалось, отца шташнит в траву, а Сальваро равнодушно закрыл коробку и куда-то унёс подмышкой. Гости в экстренном порядке покидали усадьбу, мать ушла вглубь дома вместе с отцом, а Чезри пошёл по аллее вниз, туда, где рос вереск, где на ветке дерева остались обрывки верёвок от качелей, где виднелась беседка, увитая дикими розами. Пусть сами разбираются с этой головой, всё равно ему не скажут правду. Значит, это дядя выкупил поместье своих родителей. Но почему сразу не сказал отцу и матери? Задумавшись, парень брел между акациями и пальмами, проводя руками по стволам деревьев, пока вдруг не ощутил под пальцами что-то вырезанное. Прямо там, у поляны с вереском. Обернулся и внимательно всмотрелся в кору, на которой отчетливо было видно вырезанное «С» плюс «В». Сальва плюс кто? Ведь это первая буква имени дяди, а девушка — Кто вырезал эти буквы? Не женская рука. Слишком глубоко, слишком рвано для женщины. Провёл пальцами вверх и вниз. Эследуешь местность чезры или испугался подарка? Вздрогнул и обернулся, чтобы встретиться взглядом с почти чёрными глазами Сальватора. "Нет, устал от толпы". Отвернулся и снова провёл пальцами по коре. "Сальватор и и кто? М? Ведь это ты вырезал, да?" «Девочка, в которую я был влюблён», — ответил Сальва и сам склонял голову, рассматривая ствол дерева. Массивные челюсти сжались, и сквозь аккуратно постриженную щетину стали видны желваки. В уголках прищуренных глаз появились морщинки, и взгляд затуманился поволокой, как будто все мысли унеслись куда-то очень далеко. «И где она теперь, эта девочка?» Теперь сам Сальва правил пальцами по вырезанным буквам и облокотился ствол рукой. Выросла, вышла замуж, родила сына. Она тебя не любила? Я думал, что любила, но женщины умеют врать и лицемерить намного лучше нас, мужчин, поэтому я ошибался. Не любила. Значит, у вас не сложилось? Да, у нас не сложилось, прозвучало с горечью, чем сильно удивило Чезери. Он привык видеть дядю с саркастичным, весёлым или злым и жестоким, а вот таким печальным даже себе не представлял. Ты всё ещё её любишь? усмехнулся и посмотрел на племянника. «Заметно, да. Демартели отличаются редкой преданностью даже тем, кто этого не достоин. Они все однолюбы. И все же ты женат на другой. Я мужчина, Чезаре, а любовь и мужские потребности не имеют друг с другом ничего общего. Если бы твой любимый ресторан закрыли, ты бы перестал есть». Расхохотался, хлопнул племянника по плечу. «Ты сравниваешь любовь с едой? Это разве не кощунство?» «Я сравниваю с едой секс». В любимом ресторане всегда вкуснее, но какая разница, в какое мясо вонзить голодные зубы? Чезере немного смутился. Ни отец, ни мать не говорили с ним настолько откровенно, но с дядей это было естественно и непринуждённо. Он не относился к нему как к младенцу, в отличие от отца и от матери. Чезере мог себе только представить, сколько такого мяса желает, чтобы его сожрал Сальватор де Мортеле. И внутри опять появилось это ощущение восхищения и зависти. едкое желание стать таким же, иметь такой же успех у женщин, успех во всём. Пойдём отсюда, я покажу тебе весь дом. И твою комнату, где ты жил мальчиком, и свою комнату тоже. Вот она, моя обитель. Располагайся, а я пока переоденусь. Терпеть не могу все эти костюмы и удавки. Чезеревосхищённо присвистнул. Круто. У тебя постеры с автографами из Корпов? Да, то, и не только с ними. Вау. Схватил гитару и провел пальцами по лакированному корпусу. «Ручной работы, да? И кто мастер?» «Один испанский профи. Он повторил точную копию моей гитары, которую сломали по неострожности много лет назад. Вот здесь». Сальва провел пальцами по гравюре. «Точно скопирована надпись, которая была сделана на оригинале моей матерью, твоей бабушкой». «И кто сломал оригинал?» Усмехнулся уголком рта и взял гитару у Чезаря. «Та самая девушка». «И ты ее простил?» «Любовь многое прощает, она слишком слепа, чтобы видеть недостатки». Вернул инструмент племяннику и отошел к встроенному в стену шкафу. Чазаре сел на невысокую кушетку и пристроил на своих коленях гитару. Инструмент его восхищал, манил. Когда-то он мечтал научиться играть, но ни отец, ни мать не одобрили этого желания. Он учился тайком у друзей. Немного преуспел, но не так, чтобы хорошо, но что-то умел. «У Альфреда есть гитара?» Он научил меня парочке аккордов. Завораживающий инструмент. Когда берёшь его в руки, кажется, что все звуки стихают, и хочется услышать только этот. Тронул струну и тут же отпустил. Прости, я не хотел трогать. Понимаю, как она тебе дорога. Обернулся и увидел, как дядя стоит спиной к нему и достаёт из шкафа спортивную рубашку. Взгляд Чезаре застыл на следах от плети. Вся спина Сальватора разворочена косыми шрамами, они настолько сплетены друг с другом, что напоминают ожог. То я уж. Это откуда? Это следы от плётки? Тебя били? Что? А, это. Так, пустяки. Китайские тюрьмы славятся особыми методами наказаний. Это сделали в тюрьме? Да. А за что тебя посадили? За торговлю наркотиками. Ты торговал наркотиками? Нет, Де Мортелли не занимаются наркотрафиком, но кто-то очень хотел, чтобы я сел. И сколько ты отсидел? Почти 12 лет. Чезаре присвистнул, и его глаза округлились. Хренеть, 12 лет? Ты знаешь, кто это? Кто тебя подставил? Конечно, я знаю, кто это. Я был бы не я, если бы не знал. Набросил рубашку, поправил рукава и улыбнулся. Ты его наказал, этого человека? Накажу обязательно. Демортели мстительны и злопаметны, и они не умеют прощать. Но Месть — блюдо, которое нужно подавать холодным и по небольшим кусочкам. Так, чтобы насладиться каждый раз, когда предатели кортятся от боли. Надеюсь, отец поможет тебе наказать ублюдков, из-за которых ты так страдал. Ого, именно твой отец мне в этом и поможет. Прозвучало зловеще, и выражение лица Сальватора сильно изменилось. Стало хищным, жестким, с этим жутким взглядом из-под лобби, скорее звериным, чем человеческим. Захотелось сбежать или спрятаться, или сделать так, чтобы дядя снова стал таким же, как несколько минут назад. Чезарь протянул ему гитару. Сыграй для меня что-нибудь. Бросай. Бросил гитару и сальву поймал на лету. Сел на пол, положил гитару на одно колено и провёл по струнам левой рукой. Ты левша? Нет, пальцы моей правой руки потеряли чувствительность после того, как их окунули в кипяток, чтобы я стал более разговорчивым. Но я живучий и упрямая мрясь. И я научился играть левой. Внутри всё ржалось и затрепетало от новой волны фанатичного восторга. Сколько всего пережил, сколько испытал и не сломался. Сальва тряхнул головой, и всё время заглаженный назад чёлка упала ему на лицо. Провёл ладонью по изгибам, словно лаская инструмент. Тронул струны вверх и вниз, погладил их и зазвучал первый аккорд. Узнаёшь? показал на него указательным пальцем и тот же большой вверх, продолжая петь. Знаешь припев? Подпевай. Я не умею. Давай. И захотелось вместе с ним, не хуже, а так как он, и играть и петь с таким же бархатным голосом. И сейчас, заканчивая соло, делая паузу, чтобы Чезари красиво вписался в момент. Не вери себе, что делает это. Поёт, мать его. Он поёт вместе со своим дядей, так, как будто делал это всегда. А тот играет и кивает головой в такт, перехватывает припев, повторяет его сам, указывает пальцем на племянника, и он повторяет следом за ним ещё раз. Внезапно дверь открылась, и оба обернулись. Гитара в руках Сальваторе нестройно застонала и смолкла. «Вот-то где!» — обеспокоенно сказала мать, бросила быстрый взгляд на Сальваторе, как будто старалась на него не смотреть. «Я везде тебя искала. Мы уезжаем домой». Отцу срочно нужно ехать в Рим. Дядя Сальво играл мне на гитаре. Он так охрененно играет и поёт. Вы никогда с отцом мне об этом не рассказывали. Ты не спрашивал. Поехали. Папа уже в машине. Снова посмотрела на Сальво и отвернулась, смахивая невидимые пылинки на воротнике сына. Чезере посмотрел в её глаза и не понял их выражения, как будто она ужасно взволнована, смущена. Я говорил тебе, что хочу научиться играть, помнишь? Нет, прости, милый, не помню. Идём. как будто стремится быстрее убежать, и его тянет за собой. Мы не попрощались с дядей. Спасибо за прекрасный приём, Сальваторы, и за то, что его так прекрасно испортили подарком. До свидания. Она хотела выйти из комнаты, но Сальватор вдруг быстро встал и догнал их обоих. Куда же вы так спешите, Юлия? Позвольте вас проводить к машине. Мы сами дойдём, спасибо. Подхватила Чезры под руку и быстро вывела на улицу. Что с тобой, мам? Ты была очень невежлива с дядей. А подарок прислал отцу. И я не вижу причин злиться на дядю. Подарок? Ты видел этот подарок? Я не желаю больше ни секунды находиться в этом доме. Тебя разозлил подарок или то, что я был в его комнате? О чём вы говорили? Он рассказывал мне о себе. Он очень откровенный, очень честный, мама. Не знаю, почему ты так ужасно к нему относишься. Я обычно к нему отношусь нормально. И что он тебе рассказывал? «О своей девушке, которую он когда-то любил?» «Да?» Резко обернулась, и глаза расширились, заблестели. В эту секунду она выглядела такой юной, такой взволнованной. «И что он о ней рассказывал?» «А тебе это зачем, мама? Ты же терпеть не можешь дядю». «Просто интересно». Она не любила его, вышла замуж за другого и родила ему сына, а про дядю забыла. Наверное, не захотела ждать его из тюрьмы. «Что?» «Дядя сидел в тюрьме». Мать снова обернулась, и теперь её взгляд казался Чезаре каким-то странно болезненным, как будто её неожиданно ударили, или она обожглась и пытается сдержаться, чтобы не показать, что ей больно. И и где он сидел? В Китае 12 лет. Его кто-то подставил, мам. Мама, он едва успел подхватить её, прежде чем она упала.